«Товарищ оберпрокурора Селенин?» — спросил он нового адвоката. «Да, что? Я его хорошо знаю. Это прекрасный человек». «И хороший товарищ оберпрокурора дельный. Вот его бы надо было просить», — сказал Фонарин. «Он во всяком случае поступит по совести», — сказал Нехлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Селениным, и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова. «Да, теперь и некогда», — прошептал Фонарин, отдавшись слушанию начавшегося доклада дела. Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменения решение окружного суда. Нихлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но так же, как и в окружном суде. Главное затруднение для понимания состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно побочном. Дело здесь шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничества одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель Право напечатать статью фельетониста и какое он совершил преступление, напечатав ее. Дефамацию или клевету. И как дефамация включает в себе клевету или клевета, дефамацию и еще что-то мало понятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента. Одно что понял нихлюдов, это было то, что несмотря на то, что Вольф докладывавший дело, так строго внушал вчера ему то, что Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу, В этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно не согласно своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил свое противоположное мнение. Удивившая Нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал председателя акционерного общества грязного в денежных делах человека, а между тем случайно узнал, что Вольф, почти накануне слушания о нем дела, был у этого дельца на роскошном обеде. Теперь же, когда Вольф Хотя и очень осторожно, но явно односторонне доложил дело, Селенин разгорячился и слишком нервно для обыкновенного дела выразил свое мнение. Речь эта, очевидно, оскорбила Вольфа. Он краснел подергивался, делал молчаливые жесты удивления и с очень достойным и оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний. — Вы, собственно, по какому делу? — опять спросил судебный пристав у Фонарина, как только сенаторы удалились. «Я уже говорил вам, что по делу Маслова», — сказал Фонарин. «А то так, дело будет слушаться нынче, но...» «Да что же?» — спросил адвокат. «Извольте видеть, дело это полагалось без сторон, так что господа сенаторы едва ли выйдут после объявления решения, но я доложу». «То есть как же?» «Я доложу, доложу!» — и пристав что-то отметил на своей бумажке. Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе масловское за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты.